Если именно, может быть, подобным неуважением хотят показать, что тяготятся связью, то человеку благородному остается лишь отвернуться и порвать связь, указав обидчику его настоящее место. Генерал даже покраснел, говоря. «Да Лебедев и не мог быть в двенадцатом году в Москве. Он слишком молод для этого, это смешно. Во-первых, это, но, положим, он тогда уже мог родиться». Но как же уверять в глаза, что французский шоссер навел на него пушку и отстрелил ему ногу так, для забавы, что он эту ногу поднял и отнес домой, потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище и говорит, что поставил над нею памятник с надписью с одной стороны «Здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева, а с другой – покойся, милый прах, до радостного утра». И что, наконец, служит ежегодно по ней панихиду, что уже светотатство, и для этого ежегодно ездит в Москву. В доказательство же зовет в Москву, чтобы показать и могилу, и даже ту самую французскую пушку в Кремле, попавшую в плен, уверяет, что одиннадцатая отворот французский фальконет прежнего устройства. — И при том же ведь в него обе ноги целы, на виду, — засмеялся князь. Уверяю вас, что это невинная шутка, не сердитесь. Но позвольте же мне понимать, насчет ног на виду, то это еще положим не совсем невероятно. Уверяет, что нога черносвитовская. Ах да, с черносвитовской ногой говорят танцевать можно. Совершенно знаю, с черносвитов изобретя свою ногу, первым делом тогда забежал ко мне показать. Но черносвитовская нога изобретена несравненно позже. И к тому же уверяет, что даже покойница жена его в продолжении всего их брака не знала, что у него, у мужа ее, деревянная нога. «Если ты, — говорит, — когда я заметил ему все нелепости, если ты в двенадцатом году был у Наполеона в камер-пожах, то и мне позволь похоронить ногу на Ваганьковском». «А разве вы...» — начал было князь и смутился. Генерал посмотрел на князя решительно свысока и чуть не с насмешкой. «Договаривайте, князь!» — особенно плавно протянул он. «Договаривайте!» «Я снисходителен. Говорите все. Признайтесь, что вам смешна даже мысль видеть пред собой человека в настоящем его унижении и бесполезности». и в то же время слышать, что этот человек был личным свидетелем великих событий. Он ничего еще не успел вам насплетничать? Нет, я ничего не слыхал от Лебедева, если вы говорите про Лебедева. Хм, я полагал, напротив. Собственно, и разговор-то зашел вчера между нами все по поводу этой странной статьи в архиве. Я заметил ее нелепость, и так как я сам был личным свидетелем... — Вы улыбаетесь, князь? Вы смотрите на мое лицо? — Нет, я... Я омоложав на вид, — тянул слова генерал. — Но я несколько старее годами, чем кажусь в самом деле. В двенадцатом году я был лет десяти или одиннадцати. Лет моих я и сам хорошенько не знаю. В формуляре убавлено... Я же имел слабость убавлять себе года и сам в продолжении жизни. Уверяю вас, генерал, что совсем не нахожу странным, что в двенадцатом году вы были в Москве. И, конечно, вы можете сообщить, так же, как и все бывшие. Один из наших автобиографов начинает свою книгу именно тем, что в двенадцатом году его грудного ребенка в Москве кормили хлебом французские солдаты. «Вот видите», — снисходительно одобрил генерал. Случай со мною, конечно, выходит из обыкновенных, но не заключает в себе ничего необычайного. Весьма часто правда кажется невозможную. Камерпаш. Странно слышать, конечно, но приключение с десятилетним ребенком, может быть, именно объясняется его возрастом. С пятнадцатилетним того уж не было бы, и это непременно так, потому что пятнадцатилетний я бы не убежал из нашего деревянного дома». в старой Басманной, в день вшествия Наполеона в Москву от моей матери, опоздавшей выехать из Москвы и трепетавшей от страха. Пятнадцати лет и я бы струсил, а десяти я ничего не испугался и пробился сквозь толпу к самому даже крыльцу дворца, когда Наполеон слезал с лошади. Без сомнений вы отлично заметили, что именно десяти лет можно было не испугаться. Поддакнул князь, робея и мучаясь мыслью, что сейчас покраснеет. — Без сомнения, и все произошло так, просто натурально, как только может происходить в самом деле. Возьми за это дело романист, он наплетет небылицы невероятности. — О, это так! — вскричал князь. — Эта мысль и меня поражала, и даже недавно. Я знаю одно истинное убийство за часы, оно уже теперь в газетах.